ГОЛУБКА ЗАБАВА седьмая ВТОРОГО ДНЯ Принц, преданный проклятию одной старухой, проходит через многие злоключения, которые еще более отягощаются проклятием орки. Наконец, по волшебному искусству дочери орки, он избавляется от всех опасностей и женится на ней. Когда закончился рассказ Антонеллы, все единогласно похвалили его как добрый пример для любой честной девушки. И Чулла, который выпал черед в лотерее, сказала, «Кто родился принцем, тому не подобает иметь повадки уличного прощелыги. Человек важный не должен подавать дурного примера тем, кто ниже его» ибо маленький осленок пытается жевать солому, глядя на большого осла, и нечего потом дивиться, если небо посылает ему тяготы до избытка. Это и случилось с одним принцем, на которого за то, что он оскорбил бедную старуху, беды будто слепни, налетели, так что он был уже на волосок от смерти. Был некогда в восьми милях от Неаполя в сторону Астрони, густой лес фиговых деревьев и тополей где застревали и ломались стрелы солнца, не в силах его пробить. И стоял среди леса наполовину развалившийся домишка, А в нем жила старуха, столь же бедная зубами, сколь богатая годами, со столь великим горбом, сколь мало имела в жизни счастья. С сотней шишек на лице, да с гладкими карманами, с головой в серебре, а в руках ни медика, чем душу утешить. Так что бродила она и по шалашам пастухов, и по такам молотильщиков, собирая милостыню, чтобы хоть немного жизнь протянуть. Но ведь нынче скорее насыплют полную сумку торнеза подлому доносчику и согледатую, чем подадут три ковала нуждающемуся бедняку. Вот и старуха, протаскавшись по людям всю молодьбу, набрала только миску фасоли. И это в сезон, когда в округе было во всем полное изобилие. И чуть не в каждом дому фасоль мерили тумулами, но ведь правду говорят: старому котлу то вмятина, то дырка, и тощему коню бог мух посылает. И еще дерево упало, руби его, руби. И так бедная старуха очистив фасоль и положив в кастрюлю, выставила ее на подоконник, а сама пошла в лес собирать малость сучков до веток на растопку печи. пока она ходила туда и обратно. Шел мимо ее жилища Нардо Аньелло, сын короля, направляясь на охоту. Увидал кастрюлю на окне и вскочило ему в голову желание позабавиться. Заключив пари со слугами, принц стал прицельно метать в нее камни. Увлекшись расстрелом неповинной кастрюли, он с третьего или четвертого раза удачным попаданием выбил из нее душу. Старуха вернулась в дом, когда шутники были уже далеко. Обнаружив свое горькое горе, она пустилась в проклятие, крича, «Да будет клято и заклято, чтоб не хвастал, чтоб не скакал довольный собою этот вонючий козел с фоджи, что разбил мне кастрюлю сын своей бабушки, что разорил могилу, куда ее кости сложили! Хам и невежа, что посеял фасоль мою не по времени!» «Коль не нашлось у него ни капли сочувствия к моему убожеству, хоть бы сам себе во вред не делал, не бросал бы на зим герб собственного дома, не кидал бы под ноги то, что на голове носят, но да сбудется, умоляю небо на голых коленях и с кровоточащим сердцем, да сбудется, чтоб влюбился он в дочь какой-нибудь орки, которая его на обед себе сварит, чтоб ему тещенька ребрышки пересчитала» чтоб по нем поживом, как по мертвым, плакали, чтоб связали его по руки да по ноги прелести девицы и чародейства ее матушки, чтоб никуда сбежать не мог, чтоб разрывался у мерзкой гарпии под когтями, чтоб весь век свой мучился, чтоб на ниточке у ней дергался, чтоб ему хлеб из арбалета стрелой посылали, чтоб не раз и не два икнулось ему фасолью моей, что он, подлец, по земле разметал. И вот расправили крылья проклятия бедной старухи, да полетели птицами в самое небо. Так что, хоть и говорят, чтобы обиорать, мужику насрать, и еще у коня клятого лучше шорстка блестит, однако попало то слово принцу прямо в яблочко, да чуть из кожи вон не выбило. И так не прошло и двух часов, как остановился он среди леса, отстав немного от компании, и вдруг увидел прекрасную девушку, что подбиралась с земли улиток, И, забавляясь, приговаривала, ⁇ Ты не вытяни рожок, тебя мама обстрижет, на терраске обстрижет, и мальчишечку снесет. Принц, видя, что предстоит перед этим сейфом высших драгоценностей природы, банком богатейших вкладов неба, арсеналом жесточайших оружия Амура, не понимал, что такое с ним случилось, ибо лучи взоров, исходивших от этого хрустального личика, упали на труд его сердце и воспламенили его всего так, что принц стал словно печь, где пережигалась известь мечтаний для постройки дома надежд. А золотая куделька, таково было имя девушки, тоже не немушмула учистила. Принц был парень видный и с первого взгляда пронзил ей сердечко. И стояли оба глазами, прося друг у друга милости. И хоть на языке у обоих будто типунт вскочил, Зато очи трубили, как фанфары викариатского суда, возвещая всему свету секреты их душ. И долго они оставались, будто набравши полон рот песку, не в силах вытянуть наружу ни слова, пока, наконец, принц, прочистив трубу голоса и воздев руки, выговорил, «С какого луга произошел этот цветок красоты? С какого неба одождила эта роса грации?» На каком золотом прииске добыто это безмерное сокровище прелести? О, счастливые леса! О, чащи благословенные, где обитает эта роскошь, где сверкает иллюминация праздников любви! О, леса! О, чащи, где ни черенки для метел строгают, ни перекладины для виселиц пилят, ни крышки для ночных горшков вырезают, Но двери для храма красоты, но стропила для жилища грации, но стрелы для лука Амура. Опустите руки, мой рыцарь, отвечала золотая куделька. Слишком большая милость с вашей стороны, ибо целиком дело вашей доброты, а не моя заслуга. Та похвальная надпись, что вы мне начертали. И я, как женщина, знающая свою меру, не хотела бы носить платье не по росту. Но какова уж есть? Красивая или безобразная, темная или светлая, тонкая или толстая, щебечу я или хриплю, страшила я или фея, куколка или жаба, вот я вся к вашим услугам. Ибо эти прекрасные черты истинного мужчины рассекли мне сердце. Вид этого прекрасного благородного лица пронзил меня насквозь, и я отдаю тебе себя как рабу в цепях отныне и навсегда то были не слова, но звук трубы, который протрубил принцу всех к столу радостей любовных, который возбудил его сигналом все по коням на битву под знаменами Амура. И он, увидев, что ему протянули пальчик чувства, ухватился за него всей рукой, лобызая крючок из слоновой кости, зацепивший его сердце. Золотая куделька на этот жест принца сделала личиком маркизы, а лучше сказать, лицо ее стало как палитра живописца, где смешались карминовая краска стыдливости, вишневая боязни, медная надежды и киноварное желание. Но когда Нарду Нардуаньелло хотел продолжать, речь его внезапно оборвалась, ибо в этой несчастной жизни не подают вино удовольствия без осадка неприятностей, не наливают жирный бульон радости без пенки горя, потому что в эту самую счастливую минуту Точно вилкой вонзилась матушка золотой кудельки, орка. Такая страшная, что ее, видно, нарочно произвела природа, чтобы вызвать у женщин выкидыш. У нее были космы, точно веник из сухих веток. Не для того, чтобы очищать дома от копоти и паутины, но чтобы коптить и покрывать чернотой сердца. Лоб, словно генуэзский камень, чтобы затачивать нож страха, рассекающий груди. Ее глаза были кометы, предвещавшие дрожь в коленках, червей в кишках, озноб дыхания, колики души, понос тела. Лицом она внушала ужас, взглядом трепет, шагами отчаяния, словами недержание. Пасть у нее была клыкастой точно у кабана, огромной, как у чудища, оскаленной, словно у того, кто мучается столбняком, слюнявой, как у мула. Словом, с головы до ног она была дистилятом безобразия, госпиталем уродства, так что князю надо было, конечно, иметь в кармане несколько книжек о Марко и Фьорелле, чтобы, заглянув туда, остаться живым. Схватив за грудки нарду Аньелло, орка проговорила. «Тревога! Сыщики! Птичка, птичка, железная ручка!» «Все свидетели!» — ответил принц. «Назад каналья!» Схватившись за рукоятку своей старой волчицы, он вдруг замер как овца при виде волка и не смог больше ни пальцем двинуть, ни горлом пикнуть. И как осла потащила его орка на веревке к своему жилищу. Когда пришли, она сказала ему «Смотри у меня, служи как пес, коль не хочешь сгинуть как свинья. Вот тебе первая служба. Эту пустошь за сегодня вскопать да засеять». «Да всю выровнять, что этот пол! и берегись, коль вечером приду и не будет сделано! Проглочу тебя!» И, велев дочери присматривать за домом, пошла болтать с другими орками, жившими в том лесу. Видит Нардуаньелло, в какой его угол загнали, и стал, заливаясь слезами, проклинать свою судьбину, куда она его занесла. А золотая куделька его утешает и велит ему ободриться» и говорит, что всю кровь свою готова отдать, чтоб только ему помочь. Говорит ему, «Не зови судьбу злою, коль туда занесла, где любовь тебя нашла. Неужели ты совсем ни во что любовь мою не ценишь, что в такое отчаяние впал?» Принц ей отвечает, «Не то мне горько, что я из коня Быстроногого стал ослом. Не то, что дворец королевский сменил на эту конуру». Столы с прислугой на черствую горбушку, свиту рабов вокруг моей кареты на рабскую поденщину, скипетр на мотыгу. Не то, что раньше моего голоса полки солдат боялись, а теперь сам боюсь уродины вонючей. Ибо удачей считаю свои горести, коль я рядом с тобой, коль ласкаю тебя хоть глазами моими». Но сейчас пронзает мне сердце, что предстоит мне взяться за мотыгу и сотню раз на мозоли плюнуть, когда прежде не плевал я ни на один прыщ. И что хуже, должен сделать я голыми руками то, что не смог бы за день сделать парой валов. А если не закончу к вечеру, проглотит меня твоя матушка. И не так страдаю от того, что разлучусь с моим несчастным телом, как от того, что лица твоего прекрасного больше не увижу. Говоря так, он изливал ведрами рыдания и черпаками слезы. А золотая куделька, оттирая слезы с его лица, говорила, «Жизнь моя, не думай, что придется тебе возделывать другое поле, кроме огорода любви, и что, матушка моя, хоть один волосок на тебе тронет. Коль при тебе, золотая куделька, нечего бояться. Если ты еще не знал, я владею волшебством. Воду могу сделать твердое, а солнце темным. Скажу». Избудится. Держись веселее, ибо к вечеру будет вся пустошь вспахана и засеяна, а тебе не надо мотыги и пальцем касаться». Услышав это, Нарду Аньелло сказал, «Если ты и фея, как говоришь, о краса мира, почему не уйти нам отсюда, чтобы стать тебе королевой в доме моего отца?» И золотая куделька отвечает, «Сочетание созвездий не позволяет ныне этого сделать». Но скоро оно изменится, и мы будем счастливы. В таких и тысячи других ласковых разговоров прошел день. Но вот Орка вернулась и кричит дочке с улицы. ⁇ Золотая куделька, опусти свои волосы! ⁇ Ибо дом не имел лестницы, и поднималась она всегда по косам дочери. И золотая куделька, слыша матушкин голос, распустила прическу и свесила волосы, словно золотую лестницу для железного сердца. И Орка только взобравшись, сразу побежала в огород, и, увидев его полностью возделанным, осталась в изумлении, ибо невероятным ей казалось, что столь изнеженный юноша поднял такую адовую работу. И утром, прежде чем солнце успело немного обсохнуть после купания в водах Ганга, орка, уходя из дома, наказала Нарда Аньела. Приготовить к вечеру шесть поленниц дров, расколов на четверо каждое полено из наваленных во дворе. А если нет, пригрозила она ему, нашинкую тебя как сало и будет у меня жирный гуляш на ужин. Бедный принц, услышав такое предписание, чуть было с жизнью не расстался. А золотая куделька, видя его бледным и помертвевшим от страха, говорит ему: Ох и слаб ты на понос, клянусь! ты и перед тенью своей обкакаться готов. «Да что же! Или это тебе от холстины очески переколоть шесть поленниц дров до вечера?» — возражает принц. «Каждая на четверо расколоть. Ох, скорее проклятая старуха меня самого пополам разрежет, да на зубок положит». «Да о чем ты все тревожишься?» — отвечает золотая куделька. «И без всякого твоего труда все дрова расколоты и как следует улягутся в поленнице» а ты пока будь так добр, не раскалывай мне душу своими бесконечными жалобами». И вот, когда солнце закрыло мастерскую лучей, чтобы не продавать свет ночным теням, вернулась домой орка и, забравшись наверх по все той же золотой лестнице, увидела дрова наколотыми и сложенными в порядке. И заподозрила, не дочка ли уж второй раз обыгрывает ее в шахматы. И на третий день Чтобы испытать принца в третий раз, орка велела ему вычерпать цистерну в тысячу бочек воды, ибо хотела наполнить ее заново. А если не сделает, пообещала она, то будет из него к или острая подливка или копченая грудинка. Ушла она. И опять принялся она Орданьела ахать и охать. А золотая куделька, видя, что напасти его не прекращаются, и матушка, словно на осла, грузит на него беду за бедой, сказала ему, «Замолчи, не хнычь! Зашли те звезды, что препятствовали моим чарам. И сегодня, прежде чем солнце скажет «позвольте откланяться», мы скажем этому дому счастливо оставаться. Довольно. В нынешний вечер придет моя матушка в пустое жилище, а я уйду с тобой хоть на жизнь» хоть на смерть. Принц, услышав эту новость, умилился сердцем, готовый разрыдаться, и, обняв золотую кудельку, говорит ей, «Только ты, ветер попутный моему утопающему кораблю, душа моя, только ты опора надежд моих». И когда стало вечереть, золотая куделька прокопала лаз в большую водоотводную трубу, проходившую под огородом. И они вдвоем, выбравшись наружу, направились в сторону Неаполя. И когда дошли до грота, что со стороны Пацолли, Нарда Аньелла говорит золотой кудельке, «Счастье мое, нехорошо будет вести тебя во дворец пешком и вот так одетой. Подожди меня в этой гостинице, а я скоро вернусь с лошадьми и каретой, со свитой, одеждой и со всем прочим». И оставив там золотую кудельку, поспешил в город. Между тем орка вернулась домой. И, не услышав ответа золотой кудельки на обычный зов, почуяла неладное. Она бросилась в лес, срезала длинный шест и, приставив его к окну, вскарабкалась, как кошка, наверх. Обшарив весь дом внутри и снаружи, и не найдя никого, она, наконец, обнаружила лас и увидела, что он ведет в сторону города. От ярости она выдрала на себе волосы, не оставив целым ни единого клочка, проклиная дочь принца и умоляя небо, чтобы при первом поцелуе, который дадут ему дома, он навсегда позабыл о ней. «Ну, оставим морку утвердить свои дикие мольбы, и вернемся к принцу». Его приход во дворец, где его уже считали мертвым, поверг всех в изумление и произвел великую молву. Все бежали ему навстречу, говоря «наконец-то, с возвращением! Вот он целый невредим! Ох ты вернулся, краса наша!» и тысячи других ласковых слов. Он побежал наверх, и матушка, встретив его на середине лестницы, обняла его и принялась целовать со словами «Сынок мой, драгоценный мой, зеница очей моих, да где же ты был? Как ты мог задержаться настолько, что мы чуть не поумирали с горя?» И принц не знал, что говорить, ибо надо было ему рассказывать о своих приключениях, но как только матушка его поцеловала, Он, по заклятию орки, позабыл все, что с ним произошло. И когда матушка выговорила ему, что пора уж бросать привычку охотиться и растрачивать свою жизнь по лесам, и что она найдет ему супругу, он ответил. «В добрый час. Я готов исполнить все, что захочет государыня матушка моя». «Вот так и поступают добрые дети», — отозвалась королева. И они договорились, что через четыре дня приведут ему невесту благородную госпожу из Фландрии, что оказалось тогда в Неаполе, и стали готовить великий праздник и пиршества. Тем временем золотая куделька, видя, что жених ее слишком задерживается и слыша от всех молву о будущем празднике, высмотрела на постоялом дворе паренька подобного ей ростом. И в один вечер, когда он лег спать, потихоньку взяла со сголовья кровати его одежду, сняв свое платье. Она переоделась в мужское и в таком виде пошла к королевскому дворцу, где повара, которым предстояло много работы и не хватало рабочих рук, приняли ее в помощники. И настал нареченный день, и в час, когда солнце разворачивает на столе небо список привилегий, пожалованных ему природой, за круглой печатью совета и продает лекарства, проясняющие зрение, под звуки волынок и рожков, прибыла невеста и все уселись за накрытые столы. Пока разливали напитки, стольник разрезал большой английский пирог, который золотая куделька приготовила своими руками. И оттуда внезапно вылетела голубка, до того красивая, что все пирующие забыли о еде, а только любовались и дивились на эту красоту красот. А голубка заговорила нежнейшим голосом. Или ты, принц, наелся мозгов кошачьих, что забыл свои обещания и все дела любви твоей золотой кудельки, неужто выпало у тебя из головы все, чем тебе она услужила, что уже и вспоминать о ней не хочешь? Так ты платишь за добро, что она сделала тебе неблагодарной, за то, что вырвала тебя из зоркиных лап, за то, что подарила тебе жизнь и себя самое? Это ли твоя великая благодарность бедной девушке за любовь ее беззаветную? «Говори, ты, который даешь и отбираешь. Говори, ты, который обсасываешь кость, пока не подали жаркое». О, несчастная женщина, что слишком легко беременеет словами мужчин, которые у них всегда на вместе с похвалами неблагодарности, с ласками беспамятства, с подарками забвения. «Вот бедняжка думала испечь вместе с тобой пиццу в доната». А теперь забавляется тем, что лапшу режет. Думала сделать с тобой потеснись-потеснись, а ты ей теперь разойдись-разойдись. Думала с тобой кубок разбить, а разбила ночной горшок. Давай же, иди смелее, не заботись ни о чем. Делай, как те, кто поедят и уходят, не заплатив. Но уж если догонят тебя проклятие, что с болью сердца пошлет тебе это гремычное, тогда узнаешь, почем стоит пошутить над малышкой надсмеяться над девочкой, обмануть невинную. Как мог ты сделать такой говенный трюк? Вывел ее на позор всей улицы. А она тебя в самом сердце носила. Подложил ее себе под хвост. А она тебя выше головы поднимала. И когда она тебе как мать родная услужила, оставил ее там, куда с потоскухами ходят. Но если у неба глаза повязкой не закрыты, Если боги пробками уши себе не заткнули, то узнают они о грехе, что ты сотворил, и когда ты не ждешь, будет тебе и сочельник с праздником, и молния с громом, и жар с поносом. Но довольно, продолжай вкусно кушать, дай волю желаниям, веселись и торжествуй со своей новобрачной. А бедная золотая куделька, что прила так тонко, порвет нитку своей жизни и оставит тебя на вольной воле наслаждаться с новой супругой. И, сказав эти слова, голубка вылетела из окна, и ветер унес ее далеко. Принц, услышав это голубинное воркование, долго сидел будто каменный. Наконец он спросил, откуда принесли пирог, и, узнав, что его сготовил парень, которого наняли по случаю помогать на кухне, велел призвать его сюда. И бросилась золотая куделька к ногам Нарда Аньелла, изливая из очей лаву горючих слез и одно только твердя. «Что ты наделал, паршивый пес? Что ты наделал?» И тогда принц, под действием красоты и волшебства золотой кудельки, стал припоминать обязательства, которые взял на себя перед нею в трибунале любви. И, наконец, все вспомнив, подбежал, поднял ее и, усадив с собою, стал рассказывать матушке о своем великом долге перед этой прекрасной девушкой, обо всем, что она для него сделала, и о данном ей слове, которое он обязан исполнить. И матушка, что не имела в голове ничего другого, кроме счастья сына, отвечает на это. «Делай то, что тебе угодно, только, конечно, соблюдая честь и желание вот этой госпожи, которую ты нарек себе женою». «Не беспокойтесь», — отвечала девица. Ибо я, по правде сказать, неохотно оставалась в этой стране. И видя, что само небо указывает мне путь, я, с вашего позволения, вернусь в мою Фландрию повидаться с дедушками тех кубков, что в ходу у вас в Неаполе, где, надеясь, засветить большой фонарь, я чуть было не загасила маленький светильник моей жизни. Принц с великим удовольствием предоставил ей корабль и свету, а золотую кудельку нарядил, как подобает принцессе. И, убрав столы, пустили музыкантов, и начался бал, продолжавшийся до вечера. А когда земля облачилась в траур по случаю похорон солнца, припасены были факелы, и на лестницах раздавался гвалт колокольчиков. И слушая его, принц сказал матушке, «А сейчас начнется великолепный маскарад, что еще больше украсит наш праздник». Поистине, неаполитанские кавалеры весьма довольны, а они любят потешить себя хоть сырым, хоть жареным. И когда он еще говорил, внезапно явилась посреди зала фигура в страшной маске, что высотой была не более трех пядей, а толщиной больше бочонка. И, приблизившись к Нарданьелло, сказала ему... «Знай, Нарданиела, это твои забавы и дурные выходки ввергли тебя в гущу несчастья, через которые ты прошел. Я — тень старухи, которой ты разбил кастрюлю. Я умерла, истощенная голодом. Это я послала тебе проклятие, чтобы мучиться тебе у орки, и услышаны были мои мольбы. Силою прекрасной феи смог ты убежать от этого несчастья, но тут...» Настигло тебя Оркина проклятие, чтобы после первого поцелуя, который получишь в родном доме, ты забыл золотую кудельку. Поцеловала тебя твоя матушка и потерял ты любимую. Но вот опять силы ее волшебного искусства имеешь ее рядом с собой. Но теперь снова пришла я по твою душу. Чтобы век помнил ты зло, что мне сотворил чтобы всегда были у тебя перед глазами те фасолины, что ты по земле раскидал, и чтобы сбылась пословица «Кто фасоль сеет, у того рожки растут». С этими словами она испарилась точно капля ртути, и ни пылинки от нее не осталось. Фея, увидев, что принц побелел лицом от этих слов, ободрила его. — Успокойся, мой супруг, выслушал и забудь. Счет объявляю недействительным, из любого огня тебя вытащу. И когда праздник был окончен, молодые направились в опочевальню. И здесь, чтобы лучше подтвердить новые обязательства, прикрепили к договору два кое-каких свидетельства после прежних горестей, с большой охотой, вкусив новых радостей. Ибо так и бывает в плавильне превратностей всего мира, что кто, споткнувшись, не падет тот сделает шажок вперед. Был некогда в 8 милях от Неаполя в сторону Астронии, селение к северо-западу от Неаполя, в местности Кампи-Флегреи, известной своими целебными термальными источниками. Тумул, томоло, мера объема, на юге Италии составлявшая 52,5 литра вонючий козел с фоджи, что разбил мне кастрюлю. Местность в Апулии, где в прежние времена, когда на юге Италии существовало полукочевое скотоводство, зимовали перегоняемые из стада овец и коз. Тени-вытяни рожок, тебя мама обстрижет, на терраске обстрижет и мальчишечку снесет. Детская песенка, сопровождающая игру в улитку. Террасы в Неаполе по южному обычаю располагаются наверху зданий, отчасти возмещая недостаток места во дворах. А золотая куделька тоже не мушмулу чистила. Небольшие кисло-сладкие плоды мушмулы покрыты жесткой, но легко счищаемой кожицей. Очистка мушмулы доставляет своеобразное удовольствие, подобно тому, как у нас развлекаются лузга и семечки подсолнуха. Выражение означает не рассеивалось не отвлекалась на постороннее. Поместье баронов Дидонато располагалось на зеленой прибрежной зоне, которая резко контрастировала с грязными и перенаселенными трущобами Кьяии, находившимися неподалеку. Испечь вместе пиццу означает «вместе зачать ребенка». Резать тесто для пасты — метафора разрыва, который возбудил его сигналом «все по коням», Сигналы трубы, применявшиеся в войсках. Сделать лицо маркизы — покраснеть. Ко мне пришел маркиз. Так до сих пор неаполитанки шутливо говорят о менструации. Тревога! Сыщики! Птичка, птичка, железная ручка! Все свидетели! Орка и принц обмениваются фразами из детской игры. И сегодня, прежде чем солнце скажет «позвольте откланяться», В подлиннике стоит манерная словечко из обихода неаполитанского дворянства «марекваквильо», буквально означающее "возвращаюсь в собственную раковину". И как дошли до грота, что со стороны Пуцолли. Этот грот в начале XVI века был превращен испанцами в тоннель для быстрого перемещения войск и артиллерии. Здесь же проходила городская черта. Пуцолли. Небольшой город в 11 километрах к западу от Неаполя на берегу Путцолланского залива. А голубка заговорила нежнейшим голосом: Следует обличительный монолог в характерном итальянском стиле, прием, нередко используемый при выяснении семейных отношений в присутствии родных, гостей или соседей. Такие монологи порой исполняются с немалым артистизмом и риторической изощренностью. Или ты принц, наелся мозгов кошачьих, говорится о непамятливых, а в особенности о тех, кто не помнит оказанного им добра. Ты, который обсасываешь кость, пока не подали жаркое, то есть пользуешься одной женщиной в ожидании другой более выгодной партии. Думала сделать с тобой потеснись, потеснись, а ты ей теперь разойдись, разойдись. В оригинале использованы выражения. «Серра-серра, потеснись!» и «Сарва-сарва, поберегись!» применявшиеся полицией для сдерживания уличной толпы. «Думала с тобой кубок разбить, а разбила ночной горшок!» «Разбить рюмку» — символическая деталь византийского обряда венчания, метафора брака. «Разбить ночной горшок» — выражение, означающее «загубить, провалить дело». Я, с вашего позволения, вернусь в мою Фландрию повидаться с дедушками тех кубков, что в ходу у вас в Неаполе. Некоторые мастерские Неаполя изготавливали хрустальные кубки по моделям, принесенным с севера Европы, которые рассчитаны были не на местные, а на германские меры объема. И, убрав столы, пустили музыкантов в оригинале Воттафуоке народное название инструмента, называемого иначе альто или китара батенте род гитары с четырьмя двойными струнами, а они любят потешить себя хоть сырым, хоть жареным, то есть всякими видами удовольствий. Внезапно явилась посреди зала фигура в страшной маске, что высотой была не более трех пядей, а толщиной больше бочонка. В оригинале трэ парме, неаполитанский парма. Итальянский «пальмо» буквально означает «ладонь». В Италии мерилась от конца большого пальца до конца мизинца раскрытой руки взрослого человека. В Неаполе составляло 26,45 см. «Успокойся, мой супруг! Выслушал и забудь!» В подлиннике поговорка имеет выразительную рифму «щятолая матола», а также созвучно словам «шах и мат» что придает дополнительный смысл, фактически противоположный буквальному. Забудь, но уже не забудешь. Это останется с тобой навсегда, как приговор, объявленный, но не приведенный в исполнение. Прикрепили к договору два кое-каких свидетельства. Созвучие. Тестемония. Свидетельство. Тестиколи. Яички. Шутка восходит к комедии Плавта «Куркулеон».